Шансы на успех Маша расценивала как один к ста. Однако Олег оказался действительно серьезным человеком. Уже на следующий день Марии позвонили из агентства «Идеальная няня» и велели явиться на собеседование. Евгения Юрьевна встретила ее в своем кабинете, предложила присесть. С минуту внимательно разглядывала, а затем с усмешкой спросила «Итак, вы хотите работать у Кривцовых?» «Заявляю вам сразу, к няням подобного ранга предъявляются весьма суровые требования, и если вы им не соответствуете, все ваши старания кажутся тщетными». «Я соответствую», — самонадеянно откликнулась Мария. «Ну что ж». «Давайте проверим», — сухо произнесла Познякова. «Будьте добры, ваш паспорт». Маша нахмурилась. «Без этого не обойтись», — пожала плечами хозяйка кабинета. «Мы всегда предъявляем работодателю ксерокопию документа, а также заключение из милиции, что паспорт подлинный». «Ох, совсем глупо получается. Ну, что ж остается делать?» После секундного замешательства Маша протянула своей, возможно, будущей начальнице документ. Евгения Юрьевна быстро пролистала паспорт, процедила. Так, гражданство, прописка. Все это хорошо, конечно, возраст маловат для няни, но не критично. А что у нас с мужем? И детей тоже, получается, нет? Вы о чем? Опешила Маша. А хозяйка агентства назидательно произнесла «Если у няни нет собственных отпрысков, к ней относятся настороженно, по крайней мере в приличных семьях». Напряжение в груди спало. Маша слегка расслабилась, пошутила «Все у вас не как у людей. Обычно начальники бездетным только рады». Евгения Юрьевна не улыбнулась и совсем уже ледяным тоном произнесла «Держите свой юмор при себе!» Встретила возмущенный взгляд Долининой и спокойно добавила «Одна подобная шутка на собеседовании с Кривцовыми, и место вам не видать. Хотите у них работать, играйте по их правилам». У Марии мелькнула «Зачем я во все это ввязалась?» А хозяйка агентства продолжила «Так, поехали дальше». «Что у нас с образованием?» «Московский педагогический институт, факультет дошкольного воспитания, диплом с отличием. Сейчас учусь там же, в аспирантуре». Обычно людей ее педик не впечатлял, однако Евгения Юрьевна взглянула с уважением, пробормотала. Годиц, только обязательно принесите мне копию диплома и справку из аспирантуры. Теперь языки. Знаете?» «Да, английский, немецкий». «Дальше. С методиками Монтесори Зайцева знакомы?» «Ну, в общих чертах вздохнула Маша. У нас в институте к ним относятся снисходительно». И снова встретила неодобрительный взгляд Евгении Юрьевны. «Мария Николаевна, повторяю еще раз, няня может отвечать только «нет» и «да». Ну, или в крайнем случае, изучая «в настоящее время». Никакого неформального, опуща снисходительного тона. Вы должны принять и запомнить одно. Главное в доме хозяева. Они желают, чтобы их детей развивали по методике Монтессори. А тех, кто не согласен, они даже не трудятся ставить на место. Просто выгоняют. Руководствуются при этом пословицей. Догадываетесь, как вы? «Если ты такой умный, почему такой бедный?» «Совершенно верно», — кивнула женщина. «Вы не глупы?» «Но, кстати, об уме. Я категорически рекомендую забыть пока про все ваше аналитическое мышление, потому что хорошая няня слишком умной быть не может, иначе контакта с воспитанником у нее не возникнет. Она должна думать как ребенок, чувствовать как ребенок, И никаких полутонов. Золушка хорошая, ее мачеха злая. Кстати, а почему Золушке дали именно такое прозвище? Ну, Маша всерьез задумалась над ответом. Может быть, потому что она после работы у очага грелась, отчего и платье было золой испачкано. Молодец. Угадала. Впервые улыбнулась Евгения Юрьевна. А про Гензеля и Гретель... — Рассказать сможете? — Там, кажется, какой-то домик сладкий был из пряников. — Не густо, — вздохнула собеседница. — Гензель и Гретель, между прочим, любимая Лизина сказка. — Хорошо, я ознакомлюсь с литературой. Едва не вырвала с умаше, но, вспомнив уже преподанные уроки, она покорно произнесла. — Я обязательно перечитаю ее и все остальные сказки, которые любит Лиза. Евгения Юрьевна одобрительно кивнула. Вновь склонилась над листками анкеты. — Так, машину, конечно, вы водите, это плюс. — А что у нас с кулинарией? — Ну, разве в таких домах не повар готовит? — удивилась Маша. — Его обязанности — завтрак, обед и ужин, — усмехнулась Познякова. А Лиза в любой момент может попросить гоголь-моголь или сырников, или оладий и их уже должна приготовить няня. — Ну, с этим я справлюсь, — заверила Долинина. Она проникалась все большим уважением к этой женщине. Интересно, Познякова держит в голове любимые сказки и блюда всех своих юных клиентов или только особо влиятельных, коим, безусловно, принадлежит Лиза Кривцова? И еще Евгения Юрьевна, Обратила на нее пристальный взор. «Хочу вас сразу предупредить. Лиза очень ранимый, тонко чувствующий ребенок. Чрезвычайно замкнута, упряма. И если вы ей не понравитесь, не родителям, лично ей, я вам ничем помочь не смогу». «Я поняла», — кивнула Маша. «Что ж, тогда ждите». Если Кривцовы согласятся вас посмотреть, вам позвонят. А Мария малодушно подумала. — Ох, что-то страшно. Лучше бы они меня не взяли. Однако через пару дней она уже ехала на новую работу.